Глава шестая. Бизнес. Помимо изменений в моделях роста, рынках труда и будущем работы, которые естественным образом отразятся на всех организациях, существует свидетельство того, что технологии, обеспечивающие четвертую промышленную революцию, оказывают кардинальное воздействие на способы ведения организации бизнеса и обеспечения его ресурсами. Конкретным симптомом этого является историческое сокращение средней продолжительности жизни корпорации в рейтинге S&P 500 с 60 до 18 лет. Другим симптомом является сдвиг в сроки, которые требуется новым участникам для того, чтобы занять доминирующее положение на рынке и достичь значимых показателей выручки. Для достижения годовой выручки в миллиард долларов Facebook понадобилось 6 лет, а Google всего 5 Без сомнения, новые технологии, практически повсеместно приводимые в действие и обеспечиваемые цифровыми возможностями, повышают темпы и масштаб изменений бизнеса. Это также подкрепляет основную тему моих бесед с глобальными руководителями и топ-менеджерами бизнеса, а именно о том, что всемирный информационный поток, темпы прорывов и ускорения инновационного развития невозможно осознать или спрогнозировать. Они представляют собой источник постоянного удивления. В данном контексте следующее поколение успешных лидеров бизнеса должно отличаться способностью постоянно учиться, адаптироваться и подвергать сомнению собственные концептуальные и операционные модели успеха. Таким образом, важнейшей задачей воздействия четвертой промышленной революции на бизнес является насущная необходимость воспринимать себя в качестве лидера бизнеса и в структуре собственной организации. Продемонстрирована ли организационно-лидерская способность к обучению и изменению? Есть ли опыт создания прототипа и принятия инвестиционных решений с высокой скоростью? Принимает ли культура компании инновации и как в ней относятся к неудачам? Все факты вокруг меня свидетельствуют о том, что скорость будет только нарастать, а изменения будут исключительно фундаментальные. Таким образом, потребуется пристальный и беспристрастный взгляд на способность организации работать быстро и оперативно. Источники прорыва Множественные источники дисрупции оказывают разные формы воздействия на бизнес. Со стороны предложения многие отрасли переживают стадию внедрения новых технологий, которые создают совершенно новые способы удовлетворения существующих потребностей и обеспечивают подрыв действующих цепочек создания стоимости. Примеров этому более чем достаточно. Новые технологии накопления и сетей в энергетической отрасли ускоряют сдвиг в сторону децентрализации источников. Широкое распространение внедрения 3D-печати упрощает и удешевляет распределенное производство комплектующих и техническое обслуживание. Информация в реальном времени и оперативные сведения обеспечивают уникальные знания о клиентах и производительности активов, что способствует распространению других технологических тенденций. Источником прорыва также являются оперативные, прогрессивные конкуренты, имеющие доступ к глобальным цифровым платформам для проведения исследований, развития, маркетинга, продаж и дистрибуции, которые могут быстрее, чем когда-либо опережать опытных авторитетов за счет усовершенствования качества, скорости или цены поставки продукта или услуги. Именно по этой причине лидеры бизнеса своей главной угрозой считают конкурентов, которые еще не считаются таковыми. Однако было бы ошибочно думать, что источником конкурентного подрыва являются только стартапы. Распространение цифровых технологий дает крупным игрокам на рынке возможность пересекать границы отрасли путем эффективного использования клиентской базы, инфраструктуры или технологии. В качестве примеров можно привести внедрение телекоммуникационных компаний в отрасли здравоохранения и автотранспорта. При эффективном использовании размер также может стать конкурентным преимуществом. Основные сдвиги на стороне спроса также обеспечивают подрыв бизнеса. Растущая прозрачность, вовлечение потребителей и новые модели потребительского поведения, все чаще создающиеся на основе доступа к мобильным сетям и данным, вынуждают компании адаптировать методы разработки, маркетинга и поставок существующих и новых продуктов и услуг. В целом, на мой взгляд, воздействие четвертой промышленной революции на бизнес представляет собой неизбежный сдвиг от простого распространения цифровых технологий, характерного для третьей промышленной революции, в сторону более сложной формы инноваций, основанной на сочетании различных технологий новыми способами. Это вынуждает все компании пересматривать способы ведения бизнеса, принимая различные формы. Для одних компаний захват новых областей создания ценности может заключаться в разработке нового бизнеса в смежных сегментах, а для других это означает нахождение смещающихся центров создания ценности в существующих отраслях. Но итог остается неизменным. Лидеры и руководители бизнеса должны понимать, что подрыв затрагивает как сторону спроса, так и сторону предложения бизнеса. В свою очередь, это должно убедить их критически относиться к допущениям своих операционных подразделений и находить новые способы работы. Другими словами, они должны постоянно быть инновационными. Четыре основных последствия Из четвертой промышленной революции вытекают четыре основных следствия для всех отраслей. Ожидания потребителей сдвигаются – Качество продуктов совершенствуется за счет данных, повышающих производительность активов. Новые партнерства формируются по мере осознания компаниями важности новых форм сотрудничества. Операционные модели трансформируются в новые цифровые модели. Ожидания клиентов Клиенты, либо являющиеся физическими лицами «business to consumer», либо корпорациями бизнес to business», все чаще оказываются в центре цифровой экономики, что определяет способы их обслуживания. Ожидания клиентов перемещаются в сферу получения опыта. Например, применительно к компании Apple это относится не только к тому, как мы используем продукт, но также к его упаковке, бренду, покупке и клиентскому обслуживанию. Таким образом, Apple по-новому определяет ожидания с учетом продуктового опыта. Традиционные подходы к демографической сегментации сдвигаются в сторону целевой группы с учетом цифровых критериев, когда потенциальных клиентов можно определить благодаря их желанию делиться данными и взаимодействовать. По мере сдвига от владения к совместному доступу, особенно в городах, обмен данными будет становиться необходимой частью ценностного предложения. Например, схемы совместного владения автомобилем предусматривают интеграцию личной и финансовой информации между многочисленными компаниями в автотранспортной отрасли, коммунальном обслуживании, коммуникациях и банковском секторе. Большинство компаний заявляют о своей клиентоориентированности, но их утверждения будут проверяться посредством данных в реальном времени, а также посредством аналитики о способах выявления и обслуживания клиентов. Цифровая эра основана на оценке использования данных, повышении качества продуктов и опыта, переходе в мир непрерывной корректировки и уточнения. И это при том, что человеческий фактор взаимодействия должен составлять основу процесса. Именно возможность обращаться к различным источникам данных, от личных до промышленных, от связанных со стилем жизни до поведенческих, обеспечивает получение многомерной картины покупательского поведения, что еще недавно казалось научной фантастикой. Сегодня данные и информация в псевдореальном времени обеспечивают критические знания о потребностях и поведении клиента, которые определяют маркетинговые решения и решения о продажах. Данная тенденция распространения цифровых технологий – Направлено на повышение прозрачности, что подразумевает увеличение объема данных в цепочке поставок и увеличение объема данных, предоставленных клиентам, а следовательно равноправных сравнений качества продуктов, благодаря чему полномочия сдвигаются в сторону потребителей. В качестве примера можно привести сайты сравнения цен, качества обслуживания и продуктов. Одним щелчком мыши или движением пальца потребители мгновенно перемещаются от одного бренда, услуги или розничного продавца к следующему. Компании больше не могут уклоняться от ответственности за плохое качество продукта. Репутационный капитал завоевывается с огромным трудом и легко утрачивается. Это обстоятельство только усиливается в более прозрачном мире. По большому счету потребительские тенденции определяются поколением нулевых. Сегодня мы живем в мире по требованию, где каждый день передается 30 миллиардов сообщений в WhatsApp, и где 87% молодых людей в Соединенных Штатах Америки утверждают, что никогда не расстаются со своим смартфоном, а 44% ежедневно используют функцию видеокамеры. Этот мир основан на обмене информацией между пользователями и пользовательском контенте. Это мир категории «сейчас», мир реального времени, где мгновенно даются указания маршрута движения, а продукты питания доставляются прямо до двери. Этот мир категории «сейчас» требует от компании незамедлительного отклика в реальном времени, где бы они ни находились и где бы ни находились их клиенты или потребители. Было бы ошибочно предполагать, что это является отличительным признаком только высокодоходных экономик. Возьмем для примера сегмент онлайн-покупок в Китае. День 11 ноября 2015 года был объявлен Днем Одиноких группой Alibaba Group, сервисом электронной коммерции, который обработал сделки в сети интернет на сумму более 14 миллиардов долларов США. При этом 68% продаж было совершено через мобильное устройство. Другим примером являются страны Африки к югу от Сахары – быстро развивающийся регион в отношении распространения абонентского использования мобильных телефонов, демонстрирующий темпы развития мобильного интернета, опережающие распространение телефонии по наземным линиям связи. В течение ближайших пяти лет компания GSM Association прогнозирует привлечение 240 миллионов новых пользователей мобильного интернета в странах Африки к югу от Сахары. Если развитые страны имеют самые высокие темпы распространения социальных сетей, то страны Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Центральной Америки демонстрируют превышение среднего глобального уровня на 30%, который растет опережающими темпами. WeChat, Weixin – китайский текстовый и голосовой мобильный сервис – привлек около 150 миллионов пользователей всего за 12 месяцев до конца 2015 года, обеспечивая рост в годовом исчислении на уровне не менее 39%. Продукты, усовершенствованные данными Новые технологии трансформируют видение и управление активами со стороны компаний по мере усовершенствования продуктов и услуг посредством цифровых усовершенствований, повышающих их ценность. Например, компания «Тесла» Демонстрирует, как дистанционное обновление программного обеспечения и возможности подключения могут использоваться для повышения ценности продукта автомобиля после покупки вместо его обесценивания со временем. Не только новые материалы продлевают долговечность и жизнеспособность изделий, данные и аналитика также преобразуют роль технического обслуживания. Аналитические данные, предоставленные датчиками, размещенными на изделии, позволяют проводить постоянный мониторинг и активное техническое обслуживание, что в свою очередь позволяет максимально повысить эффективность его использования. Теперь речь идет не столько о выявлении конкретных дефектов, сколько об использовании контрольных показателей на основе данных датчиков и мониторинга через алгоритмы, которые могут выявлять выход элемента оборудования за пределы нормального операционного параметра. Например, специалисты контрольных центров авиалиний раньше пилотов узнают о неполадках двигателя на конкретном самолете. Таким образом, центр может дать указания пилоту о необходимых действиях и заранее направить группу технического обслуживания в место назначения рейса. Кроме технического обслуживания, возможность прогнозировать функционирование изделия позволяет создавать новые бизнес-модели. Функционирование изделия может измеряться и контролироваться во времени – Аналитические данные обеспечивают сведения об операционных допусках и основу для аутсорсинга производств, не являющихся профильными или стратегически значимыми для бизнеса. САП является примером компании, которая эффективно использует данные о физических изделиях, задействованных в сельском хозяйстве, для увеличения времени их безотказной работы и срока использования. Возможность прогнозирования функциональности изделия предоставляет множество новых возможностей для прайсинга услуг. Цена изделий с высокой пропускной способностью, таких как лифты или дорожки в аэропортах, может определяться на основании их функциональности. При этом оплата поставщикам услуг может совершаться на основе их фактической работоспособности в соответствии с порогом 99,5% времени безотказного функционирования за соответствующий период. В качестве примера могут быть приведены грузовые автопарки. Междугородние автоперевозчики более заинтересованы в предложениях производителей шин по оплате каждой тысячи километров их пробега, чем в периодическом приобретении новых шин. Это происходит потому, что сочетание датчиков и аналитических данных дает компаниям возможность контролировать работу водителя, расход топлива и износ шин для предоставления комплексной услуги. Коллаборативные инновации В этом мире, где для клиентов создается возможность получать определенный опыт, услуги, основанные на информации, а функциональность изделия оценивается на основе аналитики, требуются новые формы сотрудничества, особенно если учесть, как быстро появляются инновации и возникают десруктивные воздействия. Это верно не только для авторитетных и давно укрепивших свои позиции предприятий, но и для молодых динамичных фирм. Первым часто не хватает конкретных навыков, и их также отличает меньшая чуткость к изменениям в запросах клиентов, в то время как последние не имеют достаточного капитала, а также того богатства данных, которое накапливаются у предприятий на зрелой стадии развития. Как отмечается в отчете форума «Коллаборативные инновации, преображая бизнес, способствуя росту», когда фирмы используют ресурсы в рамках совместно реализуемых инноваций, Они могут создать значительную ценность для обеих сторон, а также для экономики страны, где осуществляются совместные проекты. Одним из таких примеров является недавнее сотрудничество промышленного гиганта Siemens, который ежегодно инвестирует в исследования и разработки около 4 миллиардов долларов США. С Аязди – инновационной компанией, основанной в Стэнфордском университете в 2008 году и занимающейся машинами с функциями самообучения. Компания отмечена в программе форума «Пионеры технологий». Партнерство дает Siemens возможность работать с компанией, способной решать непростую задачу генерации идей на основе работы с большим массивом данных, в то время как Аязди могут протестировать их топологический подход к анализу данных на основе реальной информации, расширяя при этом свое присутствие на рынке. Тем не менее, такое сотрудничество часто оказывается далеко не простой задачей. Оно требует значительных инвестиций с обеих сторон для развития корпоративной стратегии, поиска подходящих партнеров, установления каналов связи, приведения в соответствии процессов, а также необходимо гибкое реагирование на изменения условий как внутри, так и за пределами партнерства. Иногда такое сотрудничество порождает совершенно новые бизнес-модели, такие как систему совместного пользования автомобильным транспортом в городе. В рамках таких моделей объединяются предприятия из различных отраслей промышленности, обеспечивающие интегрированное обслуживание клиентов. Но работоспособность партнерства определяется возможностями самого слабого звена в партнерстве. Компании должны выйти далеко за рамки соглашений о маркетинге и продажах, чтобы разобраться в том, каким образом внедрить в свою практику подход, основанный на всестороннем сотрудничестве. Четвертая промышленная революция заставляет компании думать о том, как на практике должны работать вместе мир офиса и мир онлайн-бизнеса. Новые операционные модели По причине всех этих различных воздействий компании должны пересмотреть свои операционные модели, Соответственно, стратегическому планированию в настоящее время придается меньшее значение по причине того, что предприятиям приходится действовать быстрее и проявлять большую мобильность. Как уже упоминалось, платформа является одной из важных моделей деятельности, которая стала возможной за счет сетевых эффектов перехода в цифровой формат. Если во времена Третьей промышленной революции возникали сугубо цифровые платформы, то отличительной чертой Четвертой промышленной революции является появление глобальных платформ, тесно связанных с физическим миром. Стратегия платформ является одновременно и прибыльной, и дисруптивной. Исследования, проведенные школой управления Альфреда П. Слоуна при Массачусетском технологическом институте, показывают, что 14 из 30 крупнейших с точки зрения суммарной рыночной стоимости брендов 2013 года являлись предприятиями, функционирующими в формате платформы. Применение стратегии платформы в сочетании с необходимостью обеспечить большую клиентоориентированность и усовершенствовать продукцию с помощью данных приводит к смещению акцента во многих секторах с продажи продуктов на предоставление услуг. Все большее число потребителей предпочитает более не приобретать физические объекты в собственность, а платить за предоставление соответствующей услуги, к которой они получают доступ через цифровую платформу. Например, появилась возможность получить цифровой доступ к миллиардам книг через магазин Kindle Store компании Amazon, послушать почти любую песню в мире с помощью Spotify или присоединиться к предприятию по совместному пользованию автомобилями, которые предоставляют услуги мобильности без необходимости приобретения клиентам собственного автомобиля. Это изменение обладает большим потенциалом и позволяет установиться в экономике более прозрачным и устойчивым моделям обмена товарами и услугами. Но оно также создает проблемы в области того, как мы определяем собственность, как производим отбор из числа неограниченного содержания и как взаимодействуем со все более мощными платформами, которые предоставляют эти услуги в широких масштабах. Работа Всемирного экономического форума в области инициативы ⁇ Цифровая трансформация индустрий ⁇ представляет также ряд других сфер бизнеса и операционных моделей, направленных на то, чтобы выгодно воспользоваться возможностями четвертой промышленной революции. Одной из них является уже упоминавшаяся ⁇ Клиентоориентированность ⁇ сторонники которой, такие как Nespresso, концентрируют свои усилия на процессах, непосредственно связанных с обслуживанием клиентов и расширяют права и полномочия сотрудников, которые позволили бы сделать клиента приоритетом. Экономичные бизнес-модели используют возможности, предоставляемые в результате взаимодействия цифрового, физического и человеческого миров, для открытия путей к новым формам оптимизации, таким, например, как работа Мишлен по обеспечению высокого качества услуг по низкой цене. Бизнес-модели, усиленные за счет данных, создают новые источники дохода, основанные на имеющемся доступе к ценной информации о клиентах в более широком контексте. И при выявлении новых возможностей все больше полагаются на аналитику и извлечение данных с помощью программного обеспечения. Открытые и гибкие компании позиционируют себя как часть гибкой экосистемы создания ценностей, в то время как фирмы типа SkyNet направляют основное внимание на автоматизацию, находя все большее применение в отраслях и на участках повышенной опасности. Существует много примеров того, как предприятия обращаются к бизнес-моделям, которые опираются на использование новых технологий, обеспечивающих более эффективное использование энергетических и материальных потоков, что дает экономию ресурсов, снижение затрат и оказывает положительное влияние на окружающую среду. Эти преобразования означают, что предприятия должны будут инвестировать значительные средства в системы кибербезопасности и сохранности данных, чтобы избежать прямого взлома их систем со стороны преступников или активистов, а также непреднамеренных сбоев в цифровой инфраструктуре. Оценивается, что ежегодные убытки, которые несет бизнес из-за кибератак, составляют порядка 500 миллиардов долларов США. Опыт таких компаний, как Sony Pictures, Talk-Talk, Target и Barclays, показывает, что потеря контроля над служебной информацией предприятия и над конфиденциальными клиентскими данными приводит к значительному падению стоимости акций. Это объясняет, почему Банк Америки Мэрил Линч полагает, что рынок кибербезопасности вырастет более чем в два раза с 75 миллиардов долларов США в 2015 году до 170 миллиардов долларов США к 2020 году, то есть ежегодный рост отрасли в ближайшие 5 лет составит более 15%. Новые операционные модели также означают необходимость переосмысления вопросов профессиональных навыков и корпоративной культуры в свете новых требований к квалификации и необходимости привлекать и удерживать правильные кадровые ресурсы. Поскольку информация начинает играть центральную роль как в принятии решений, так и в моделях ведения бизнеса в различных отраслях промышленности, сотрудникам требуются новые навыки, в то время как применяемые процессы необходимо вывести на новый технологический уровень, например, чтобы воспользоваться доступностью информации в режиме реального времени при выработке соответствующей культуры. Как я уже упоминал, компании должны научиться работать на основе концепции талентизм – ориентация на высококвалифицированные кадры. Это один из наиболее важных из недавно возникших факторов развития конкурентоспособности. В мире, где личные способности сотрудников предприятия являются доминирующей формой его стратегического преимущества, требуется переосмыслить природу организационных структур. Гибкие иерархии, новые способы измерения профессиональных результатов и вознаграждения в соответствии с этим, новые стратегии для привлечения и удержания квалифицированных специалистов – все это будет играть ключевую роль в успехе организации. Потенциал маневренности будет в той же степени определяться мотивацией сотрудников и коммуникацией, как и установкой бизнес-приоритетов и управлением физическими активами. Мне представляется, что успешные организации будут все более уходить от иерархической структуры к моделям в большей степени определяемым сетевым взаимодействием и сотрудничеством. Мотивация будет носить все более внутренний характер. Движущей силой станет стремление сотрудников к совместной деятельности, а также управление, направленное на достижение мастерства, независимости и обретение смысла. Это говорит о том, что предприятия все в большей степени будут организованы на основе распределенных команд, удаленных сотрудников и динамичных по составу коллективов с непрерывным обменом данными и знаниями о вещах или задачах, над которыми ведется работа. Возникающий в настоящее время сценарии работы на предприятии, отражающие эти изменения, опирается на быстрый рост носимых технологий в сочетании с интернетом вещей. Оба эти явления постепенно дают компаниям возможность объединить цифровую и физическую сферы таким образом, чтобы это было выгодно как сотрудникам, так и потребителям. Например, сотрудники, работающие с оборудованием высокой сложности или в трудных ситуациях, могут использовать носимые устройства для того, чтобы помочь проектировать и ремонтировать детали. Загрузки и обновления систем на подключенном оборудовании гарантируют, что сотрудники используют новейшие достижения и что капитальное оборудование функционирует на основе этих достижений. В мире четвертой промышленной революции, где стандартной практикой является обновление облачного программного обеспечения или информационных активов через облачную систему, Еще более важное значение будет иметь своевременное освоение персоналом новых умений и навыков. Сочетание цифрового, физического и биологического миров. Компании, способные объединить несколько измерений, цифровое, физическое и биологическое, часто успешно оказывают десруктивный эффект на целые отрасли и сопутствующие системы производства, распределения и потребления. Популярность Uber во многих городах начинается с улучшенного клиентского опыта. Местоположение автомобиля отслеживается с помощью мобильного устройства, установлены стандарты, касающиеся автомобиля, наложен простой и понятный процесс оплаты, что позволяет избежать задержек при отправлении из пункта назначения. Этот опыт был усовершенствован и объединен в комплекс с физическим продуктом. Транспортировка человека от пункта А в пункт Б за счет оптимизации использования актива – автомобиля, принадлежащего водителю. В таких случаях цифровые возможности часто выражаются не только в более высоких ценах или более низкой себестоимости, но также и в фундаментальном изменении бизнес-модели. Это обусловлено целостным подходом, охватывающим весь процесс от приобретения услуги до ее предоставления. Эти бизнес-модели на основе комбинаций иллюстрируют то, в какой степени происходит дисруптивный процесс, когда цифровые активы и интересные комбинации существующих цифровых платформ используются для реорганизации отношений с физическими активами. При этом происходит значимый переход от владения к получению доступа. На своих рынках ни одна из компаний не является владельцем активов. Водитель автомобиля является его владельцем и предоставляет пассажирам возможность в нем ехать, так же, как владелец дома предоставляет в нем комнату. В обоих случаях конкурентное преимущество строится на превосходном клиентском опыте в сочетании с сокращением операционных затрат и расходов на преодоление факторов, препятствующих сделке. Кроме того, эти компании быстро и в удобном виде подбирают соответствие спроса и предложения, что позволяет им получить преимущество над бизнес-моделями, используемые давно присутствующими на рынке конкурентами. Этот рыночный подход постепенно подрывает давно сложившиеся позиции традиционных участников и разрушает границы между отраслями. Многие руководители высшего звена предполагают, что слияние отраслей станет основной силой, оказывающей влияние на их бизнес в ближайшие 3-5 лет. Как только у клиента сложился опыт, основанный на доверии к платформе, цифровому поставщику становится легко предлагать ему другие продукты и услуги. Стремительные конкуренты провоцируют разрушение более традиционных иерархических структур и цепочки создания стоимости а также вытесняют посредников из существующих отношений между предприятиями и их клиентами. Новые разрушители могут быстро развернуть свою деятельность, затратив на это намного меньше, чем потребовалось бы конкурирующим с ними традиционным фирмам. При этом в ходе данного процесса будет происходить быстрый рост их выручки, обеспечиваемый за счет эффекта сетевого взаимодействия. Эволюция компании Amazon, превратившейся из книжного магазина в ежегодно приносящий 100 миллиардов долларов США дохода розничный конгломерат, показывает, как лояльность клиентов, а также понимание клиентских предпочтений и своевременное исполнение заказов могут позволить компании успешно продавать товары в нескольких секторах сразу. Этот пример также демонстрирует преимущество масштаба деятельности. Почти во всех отраслях экономики цифровые технологии привели к созданию новых способов сочетания товаров и услуг, которые нарушили сложившийся порядок и стерли традиционные границы между отраслями. Если рассматривать автомобильную отрасль, то автомобиль превратился в компьютер на колесах, в котором стоимость электроники составляет примерно 40% от стоимости самого автомобиля. Решение компаний Apple и Google выйти на автомобильный рынок показывает, что в настоящее время компания из области электроники может превратиться в автомобильную компанию. В будущем, когда на долю электроники будет приходиться большая часть стоимости, может оказаться более стратегически выгодным заниматься технологией и продавать лицензии на программное обеспечение, чем производить автомобиль как таковой. Финансовая отрасль переживает аналогичный период деструктивных перемен. Пиринговые платформы P2P в настоящее время снимают преграды ко входу на рынок и обеспечивают снижение затрат. В инвестиционном бизнесе новые робоконсультативные алгоритмы и соответствующие им приложения используются для оказания консультативных услуг и как портфельный инструментарий за стоимость, составляющую лишь малую часть ранее установленной стоимости сделки – полпроцента вместо традиционных двух что ставит под угрозу весь сегмент текущей финансовой отрасли. Отрасль также осознает, что в ближайшее время цепочка блоков революционизирует ее деятельность, поскольку возможные приложения этого метода в области финансов смогут позволить снизить затраты на выплаты и совершение операций до 20 миллиардов долларов США в год и полностью изменить работу данной отрасли. Технология совместного использования баз данных позволяет оптимизировать такие разнообразные виды деятельности, как хранение счетов клиентов, международные платежи, клиринг и исполнение сделок, а также сбыт товаров и услуг, которые еще не существуют. Например, самоисполняемые без участия трейдеров фьючерсные контракты на основе интеллектуальных технологий. Взять хотя бы кредитные деривативы, которые оплачиваются автоматически в случае дефолта страны или компании. Отрасль здравоохранения также сталкивается с вызовом одновременного включения новых достижений физического, биологического и цифрового характера, поскольку разработка новых диагностических подходов и методов лечения идет параллельно с оцифровкой истории болезни пациентов и стремлением максимально использовать то богатство информации, которое может быть собрано из носимых устройств и имплантируемых технологий. Не все отрасли испытывают одинаковое деструктивное воздействие, но все они продвигаются вверх по трансформационной кривой под действием движущих сил четвертой промышленной революции. Существуют различия, зависящие от отрасли и от демографических характеристик клиентской базы. Но в мире, который характеризуется неопределенностью, способность адаптироваться имеет решающее значение – Если компания не в состоянии двигаться вверх по трансформационной кривой, ее могут просто спихнуть вниз. Компаниям, которые не уйдут с рынка или будут добиваться больших успехов, требуется поддерживать и постоянно совершенствовать свои конкурентные преимущества в плане инновационной деятельности. Предприятия, отрасли и корпорации окажутся втянуты в процесс непрерывного жесткого естественного отбора, и по этой причине большое распространение приобретет философия постоянной работы в режиме бета-версии – постоянного развития. Это заставляет предположить, что в мире будет расти число антропренеров, отвечающих за предпринимательство вне компании, и интропренеров, отвечающих за предпринимательство внутри компании. Малые и средние предприятия будут иметь преимущество скорости и маневренности, необходимые для управления дисруптивными процессами и реализации инноваций. Крупные организации, напротив, выживут за счет использования преимуществ, которые дает их масштаб, и путем инвестирования в развитие своей экосистемы стартапов и малых и средних предприятий, путем приобретения более мелких и инновационных предприятий или налаживания партнерских отношений с ними. Это позволит им сохранить самостоятельность своих предприятий, а также обеспечит большую эффективность и быструю адаптивность операций. Недавнее решение компании Google реорганизовать себя в холдинговую компанию под названием Alphabet служит ярким примером этой тенденции, движимой необходимостью поддержания инновационного характера предприятия и сохранения его маневренности. Наконец, как подробно описывается в следующих разделах, Регулирующие и законодательные аспекты в значительной степени повлияют на то, как исследователи, предприятия и граждане разрабатывают как новые технологии, так и операционные модели, которые позволяют им создавать ценности для пользователей, как они инвестируют в них средства и начинают их использовать. В то время как новые технологии и инновационные предприятия предлагают новые товары и услуги, которые способны улучшить жизнь многих людей, Те же самые технологии и системы, которые их поддерживают, могут также оказать воздействие, которого мы хотели бы избежать. Последствия этого влияния разнообразны, от массовой безработицы и роста неравенства, о которых шла речь выше, до опасностей, которые несут в себе самоуправляемые системы вооружений и новые риски, связанные с киберпространством. Хотя видение того, что составляет правильное сочетание в комплексе нормативных актов, может варьироваться, я, побеседовав с лидерами правительств, бизнеса и гражданского общества, сделал вывод, что они все ставят одну и ту же масштабную цель – создать гибкие, построенные на ответственности нормативные и законодательные экосистемы, которые позволят инновациям процветать, минимизировав при этом риски для обеспечения стабильности и процветания общества. Восстановление и сохранение экологических ресурсов Конвергенция физического, цифрового и биологического миров, лежащая в центре Четвертой промышленной революции, предлагает значительные возможности получения огромных выгод, касающихся использования ресурсов и эффективности. Как показал проект «Мейнстрим», инициатива Всемирного экономического форума, направленная на ускорение перехода к циркулярной экономике, Перспективность состоит не только в том, что отдельные лица, организации и правительства будут оказывать меньшее воздействие на природу, но и в том, что имеется большой потенциал для восстановления и регенерации нашей природной среды за счет использования интеллектуальных технологий и систем. Потенциал заключается в возможности переключить бизнес и потребителей с линейной модели использования ресурсов «Бери, делай, выбрасывай», которая опирается на большое количество легкодоступных ресурсов, к новой промышленной модели в которой эффективные потоки материалов, энергии, трудовых ресурсов, а теперь и информации, взаимодействуют друг с другом и способствуют своим устройствам функционированию укрепляющей, регенерирующей и более продуктивной экономической системы. Есть четыре пути, которые помогут нам прийти к этому. Во-первых, благодаря интернету вещей IOT, и интеллектуальным ресурсам Теперь есть возможность отслеживать потоки материалов и энергии таким образом, чтобы достичь огромной новой эффективности по всей цепочке создания стоимости. Из 14,4 триллионов долларов США экономических выгод, которые по оценкам ЦИСКО будут реализованы за счет интернета вещей в следующем десятилетии, 2,7 триллиона долларов США стоимости могут быть получены в результате сокращения отходов и улучшения процессов в рамках цепочки поставок и логистики. Решения с использованием интернета вещей могут привести к сокращению выбросов парниковых газов на 9,1 миллиардов тонн к 2020 году, что составляет 16,5% от прогнозируемого общего объема в этом году. Во-вторых, демократизация информации и прозрачность, которые обеспечивают цифровые активы, дают гражданам новые полномочия, позволяющие им требовать отчетности от корпораций и стран. Такие технологии, как блокчейн, помогут сделать эту информацию более надежной. Например, путем снятия и подтверждения данных спутникового мониторинга обезлесения в защитном формате можно более надежными методами привлечь к ответу землевладельцев. В-третьих, новые информационные потоки и повышение прозрачности могут в значительной степени изменить поведение граждан, которые последуют по пути наименьшего сопротивления в рамках нового комплекса норм делового и социального поведения в устойчивой системе замкнутого цикла. Плодотворное сближение областей экономики и психологии породило понимание того, Как мы воспринимаем мир, ведем себя и оправдываем свое поведение. В то время как ряд крупномасштабных контрольных исследований случайной выборки со стороны правительств, корпораций и университетов показал, что такой подход работает на практике. Одним из примеров является OPAWER система, в которой люди имеют возможность сравнить свое потребление электроэнергии с данными по соответствующей группе и в результате начинают экономить электричество, сокращая при этом свои затраты. В четвертых, как было подробно показано в предыдущем разделе, новые деловые и организационные модели обещают породить инновационные способы создания стоимости и совместного использования, которые, в свою очередь, приводят к целой системе изменений и могут активно приносить не меньшую пользу окружающей природе, чем экономике и обществу. Автономное транспортное средство, экономика совместного пользования и лизинговые модели – все это в итоге приводит к значительно более высоким уровням использования активов, а также позволяет гораздо проще отслеживать отжившие материалы, повторно их использовать и давать им новую жизнь в соответствующий момент. Четвертая промышленная революция позволит компаниям расширить цикл использования активов и ресурсов, повысить их полезное применение и создать последовательности с каскадным эффектом, которые, в свою очередь, позволят повторно использовать и направлять на другие цели материалы и энергию, при этом снижая вредные выбросы и нагрузку на ресурсы. В этой революционно-новой промышленной системе двуокись углерода превращается из загрязняющего вещества, создающего парниковый эффект, в актив. А экономика улавливания и хранения углеродных соединений из статьи расходов и источника загрязнения превращается в прибыльное улавливание углеродного сырья и использование производственных мощностей. Еще более важно, что это поможет компаниям, правительствам и гражданам стать более осведомленными и принять участие в реализации стратегии активного восстановления природного капитала – открывая возможность разумного и восстанавливающего использования природного капитала для устойчивого производства и потребления и создания возможностей восстановления биоразнообразия в районах, находящихся под угрозой.